Глава 29. Алтарь. Не успел звук трубы раскатиться по всему залу, как почти моментально смолк, словно его отрезали. "Внимание, всем отойти в сторону от прохода", раздался гулкий голос Марка Все наемники, включая и меня, начали разбредаться к стенам зала. "А ну съебались к стенам, ублюдки, а то на пинках сейчас полежите!" разорялся легат на недостаточно расторопных, на его взгляд, воинов. «Лучники, взять на прицел коридор. Последовала новая команда. Перед и фламефер, вы оба также своей магии готовьтесь бить. Мы со жрецом синхронно кивнули. Остальным, направить зелёные фонари прямо в жерло прохода. Копья к бою. Ждем нападения. Прошло чуть менее пяти минут утомительного ожидания, и из коридора показались идущие шаркающей походкой два наемника, оставшиеся в дозоре. Но изменилась не только походка. Подсказка системы определила их уже не как юнитов, Нежить. у первый уровень. Как ни приглядывался, никаких ран на их телах я так и не углядел. Даже цвет кожи в зеленоватом свете казался прежним. Со стороны наемников раздались тихие возгласы и сдержанные проклятия. "Оно ну заткнулись! Выпустить постреляв каждую тушу!" раздался в тишине приказ Маркатулия. Последовали четыре удара тетивы по наручам, и стрелы стремительно полетели в умертвий. И несмотря на доспехи, тяжелые стрелы пробили плоть, войдя почти по оперению. Вот только эти раны, похоже, не причинили нежити ощутимых повреждений. Напротив, они начали двигаться более быстро и стремительно, и оба кинулись на ту группу, в которой был Пелит и Марктулий. Легат уверенно шагнул вперед и прямым уколом пробил своим гладиусом голову первого мертвеца. Два бойца, что стояли за Марком Туллием, копьями пронзили второго, останавливая его стремительный бег. Копья чуть замедленно выгнуло, но древки, сделанные из прочного дерева, выдержали первый натиск, и Марк Туллий почти таким же выпадом пронзил и второго мертвеца. Протянув руку над дважды трупом, вынул из воздуха карту. Устежка. Коротко бросил он: "Не расслабляться! Сейчас могут появиться те, кто их прикончил в первый раз. Прошло еще с часа, но так никто и не показался из темного чрева туннеля. Элит негромко кашлянул. Ха -ха, "Я предлагаю, пока есть время, закончить сбор трофеев". "Хорошо", Марктули немного пожевал губы и, посмотрев на меня, закончил. "Помнится, ты говорил, что тебя с первого раза не убить". Что-то мне не нравится его вопрос. Похоже, хочет меня отправить выяснить, что там творится после спуска вниз. Да, все так. Тебе нужно будет разведать, что за ебанина творится в этом тартаровом коридоре. Марк Тулли махнул рукой в сторону Темного Зева. Предположения мои оправдались, и похоже, иного выхода не существует. Хорошо, я все таки герой. И совершать подвиги это мое призвание. С как можно более пафосным видом изрек я, стремясь за бравадой скрыть страх, неожиданно сковавшее сердце. Марк Тули кивнул, как будто другого ответа и не ожидал. Если тебя там все же прибьют, на рожон не лезь, сразу к нам отступай. Втроём мы что-нибудь придумаем. Только мне нужно немного времени для подготовки. Хорошо. Пилит, можешь ли ты еще раз благословить меня? С надеждой окликнул я жреца. который при помощи наемников запихивал в торбу одного из расчлененных воителей. Разогнувшись, жрец виновато покачал головой. А, увы, мой друг, но благословение мне доступно один раз в день, не чаще. Увы. — жаль, коротко бросил я. Действительно, жаль, точнее и не скажешь. Всеми потрохами чую, что там будет намного опаснее, чем в последней битве. Пожалуй, не стоит откладывать проверку этой боевой формы. Да и параметры, возможно, стоит увеличить из числа тех, что попроще. Параметры: сила 8 из 10, ловкость 10 из 10, разум 10 из 10, живучесть 6 из 10, выносливость 6 из 10, восприятие 10 из 10, удача 5 из 10. Расовый параметр: интуиция 3 из 10. Дополнительно: мудрость 1. 4 3. Хорошо бы живучесть с выносливостью поднять, но времени пережидать изменения тела почти нет. Перит, при улучшении удачи это происходит быстро. Пожалуй, благосклонности Фортуны мне как раз и не хватает. Да, мой друг, почти мгновенно и безболезненно. Внимание. Но... Желаете увеличить параметр удачи? Да. Удача 9 из 10. Мысленно нажав да, я попробовал ощутить хоть что-нибудь, но ничего не изменилось, кроме разве что цифры в параметрах. С характеристиками пока покончено, а вот описание боевой формы, хоть и было предельно точным, но вопросов возникало еще больше, чем в начале. Что такое псевдоплоть? Или если оно покрывает меня всего, то я должен стать толще, или слой будет тонким и почти незаметным? Только активировав ее, получится понять, что это вообще-то такое. Основная боевая форма. Мана. Ранг И, один из пяти. Описание: покрывает тело носителя псевдоплотью и значительно усиливает его. Все параметры организма увеличиваются на один, кроме удачи. Слоты: один из пяти. Улучшена защита от физических атак. Активация: 100 единиц маны. Поддержание активности: одна единица маны в минуту. Насыщение 0 из 100 ОС, решив на всякий случай снять доспехи и одежду, быстро разоблачился, пояснив удивленно смотрящим на меня спутником, что сейчас я могу внешне измениться, и пока непонятно, как именно. Мысленно активировал боевую форму, почувствовал, как мана стремительно начала устремляться из моей груди во все стороны и, словно уперевшись в кожу, стала просачиваться наружу сероватой слизью. Не успел я даже начать беспокоиться, как эта слизь колыхнулась и быстро распределилась ровным слоем по всему моему телу. С удивлением посмотрел на свои руки, как будто стали чуть больше, но двигаться тем не менее получается немного быстрее, чем прежде, да и как будто выше я стал. Ты и раньше не особо смазливым был, хохотнул Марк Тулей. А сейчас ха-ха, выглядишь как статуя, вытесанная неумелым скульптором. Я мрачно взглянул на легата. «Доживешь до десятого уровня, сам будешь выглядеть не лучше. Голос мой тоже чуть изменился, или по крайней мере мне так показалось. Прикинул, налезет ли на меня одежда, и пришел к неутешительному выводу. Штаны и туника с курткой гремнями подгоняются, конечно, а вот сапоги придется натягивать без обмоток, да и то могут не налезть. Деревянный доспех точно придется отдать оружейнику, чтобы переделал крепеж, так как и до увеличения размеров уже почти не оставалось свободного хода ремней. Голова тоже чуть увеличилась в размерах. Шлем плотно сел на голову без подшлемника. Быстро вновь облачился. Попробовал воспользоваться пистолетом, и неожиданно это получилось. Даже возникло чувство, что с псевдоплотью рукоятка ложится в руку намного удобнее, чем без нее. Призвал боевую перчатку, подспудно ожидая, что теперь эта часть моего доспеха мне недоступна. Но и эти опасения оказались напрасными. Левая кисть легко втиснулась внутрь. Призвал меч и, сделав несколько тренировочных пасов, приноровился к измененному телу. Заметив, что лекарь с интересом ворочает трупы умерты, я поинтересовался: "Элит, что убило наших дозорных?" «Увы, мой друг, я на их телах нашёл только раны, нанесённые нами. А вот других следов нет. И почесав бороду, добавил: "Магия или навык какой-то? Будь осторожен. Сейчас мы кое-что предпримем. Может, я вот это, о котором ты говорил, вспомнил я жаркие речи жреца. Нет, яд, конечно, так и пронизывает здесь всё вокруг." Но он уродует тело и может, конечно, убить, но далеко не мгновенно. Мысленно осмотрел себя, прикидывая, не забыл ли я чего. «Все, я готов, доложил Марку Тулию, который стоял, облокотившись на стену и о чем то задумавшись. Он встрепенулся. А, хорошо. Пусть тебе сопутствует удача. Неожиданно раздался голос Пилита. О, многоснемый Зевс, о Зевс, негубимый вовеки! Ты нам свидетель, ты наш избавитель, ты наши молитвы. В звуке голоса жреца начали вплетаться и голоса наемников одного за другим. С помощью царь наш, твоеи головы на свет появились, матерь богиня земли и гор вознесённые кручи, море и прочее все, что под небом широким воздвиглось. О, скипетр держец хранит, низвергатель могучей душою. И вот уже немного нестройный хор начал греметь, отражаясь эхом в полутемном зале. Все прародитель, начала всего и всему завершения. Недр сотрясатель, ты все насаждаешь, растишь, очищаешь, зверь всепорящий хозяин Беруна и громы и молний, мир, что для нас божество и славу богатства честного!» Как только затихли последние слова гимна, всех нас окутало золотистое сияние. Внимание. Я обратил на вас свой взор. Наложена аура защиты от магического воздействия сроком на один час. А, возможно, это немного защитит тебя от зла, что томится в темноте. Устало сказал пилит. Похоже, на этот раз ему совсем нелегко дался призыв этого божественного чуда. Низко поклонившись и горячо поблагодарив жреца, я выдвинулся в коридор, подсвечивая себе маленьким фонарем. На полу четко выделялись следы. Вначале три пары ног прошли вперед и одна назад. А уже по этим следам, извиваясь из шарка, проследовали у мертвия. И чем дальше я шел, тем больше колебалась их походка. Так что похоже, как только они ожили, их мог бы убить даже ребенок. Больше никаких следов пыли обнаружить не получилось. Тихо ступая, дошел до лестницы. Прямо перед ней валялись обранённые дозорными труба и лук. В стене были прислонены два копья. Похоже, они что-то заметили, и пока один из воинов подавал сигнал, второй же взял на прицел лестницу, и, судя по отсутствию стрелы рядом с луком, успел ее спустить. Вооружившись пистолетом и как можно сильнее пригнувшись, начал спуск вниз, вглядываясь в хорошо освещенный зал. Судя по пыли, кто-то один подошел почти к самой лестнице. Вот на месте и, развернувшись, ушел прочь. Стрелы я так и не обнаружил. впрочем, как и следов ее в пыли. Так что, похоже, лучник хоть и смог попасть, но вреда не нанес. Хотя, если тут такие же ожившие костяки, то стрелы им не страшнее дуновения ветра. Быстро окинул взглядом зал, заставленный различными светящимися красным светом непонятными артефактами, стоящими на столах. Некоторые из них походили на терминал смотрителя, а другие я видел впервые. Кроме красного свечения, было много желтого, и совсем редко мелькали ярко зеленые Вспомнив красный цвет нимбов над головами врагов и зеленый над союзниками, я пришел к выводу, что, похоже, в этой части подземелья все очень плохо. Всего из зала вели четыре выхода. Из одного только что вышел я сам, а вот к тому, что был на правой стене, четко вели следы в пыли. Собравшись с духом, пошел по следу, даризе в глазах, вглядываясь вперед и рассчитывая первым заметить противника. Идя вдоль пыльных столов, краем глаза заметил, что почти возле каждого лежал пыльный и давно истлевший труп. Почти все они были одеты в некогда белое одеяния, причем было ощущение, что большинство из них просто столкнули со стула, на котором они сидели в момент смерти, и судя по пыли, Многими приборами периодически пользовались. И пока я ненадолго отвлекся, из прохода, которому вел след, неожиданно вышел еще один живой труп с горящим огнем глазами. Облачен он был, как и большинство трупов в зале, в некогда белое одеяние, но сейчас уже изрядно обветшалое и запачканное какой-то черно бурой гадостью. Ежить плеч, сладив тринадцатый уровень. Взревьев что-то на уже не мной местном языке, и направив в мою сторону правую руку, он выпустил чёрно-серый сгусток праха. Блядство! Швырнул щит в оскаленную морду лича, одновременно перекатом уходя в сторону. Лич же легко отбил левой рукой летящий в него щит, как будто это был невесомый листок, несумый ветром, и почти сразу вновь кинул в меня очередной сгусток. На этот раз я подпрыгнул под самый потолок. Активировав навык контроля гравитации и пропуская сгусток под собой, почти зависнув в воздухе, выпустил пару пуль в центр груди лича, в надежде повредить его сердце, так как у воителей смерти именно в груди была сосредоточена та энергия, что их оживила. Но после первого выстрела меня отдачей снесло в противоположную от лича сторону, и немного приложило потолок. Похоже, полиция внестрела, находясь под воздействием этого навыка, не самая лучшая идея, пронеслась в голове паническая мысль. Первая пуля угодила именно туда, куда целился, но с гулким свистом отрекошетила в сторону, а вторая ушла совсем мимо. Заметив третий сгусток, летящий ко мне, отключил навык и рухнул на один из столов, завалив стоящий на нем артефакт, который с треском и всполохом искр испустил небольшое облачко дыма. Боком, перемещаясь вдоль столов, выпустил еще пять пуль, стремясь попасть в одно и то же место и все еще надеясь пробить костяной панцирь. Все четыре пули также ушли в сторону, а вот пятую, похоже, направила рука Фортуны, так как она пробила костяной панцирь и принялась с треском рикошетить внутри костяка. Личу, похоже, не по душе пришлось лишнее отверстие в груди. И что-то пророкотав, он принялся с еще большим неистовством швыряться своими сгустками тьмы. Но, похоже, пуля все же повредила что-то внутри, поскольку хоть сгустки и начали вылетать намного чаще, но больше половины из них распадались, не пролетев и пары шагов, а из оставшихся две трети были бледными, словно туман. Но так как позволять попасть даже под многократно ослабленное заклинание желания не возникло, То я поспешно отступил на противоположную сторону зала. Легко уклоняясь от сгустков, что все реже и реже стали долетать до меня, решил, что нарожон лезь не стоит, и если подождать еще немного, то лич окончательно помрет сам по себе. Лич же, по всей видимости, решил сократить дистанцию и шаг за шагом начал ко мне приближаться, обходя стоящие на пути столы. Я же решил, что не стоит дожидаться, пока он до меня дотопает. И выпустив в костяк последние шесть патронов, оставшихся в пистолете, и обронив его, призвал меч. Резко сблизившись с личом и подпрыгнув под очередной сгусток, отрубил ему правую руку по плечо и возвратным движением ударил по шее. Хоть рука отделилась практически без проблем, похоже, как раз попал по суставу, то с шеей возникла проблема. Меч просто застрял, перерубив ее наполовину. Лич же в ответ на отмах махнул левой рукой и распорол мне правый бок. Ни куртка, ни туника не задержали костяную пятерню ни на мгновение, впрочем, как и новая псевдоплоть. Вся правая часть торса вспыхнула нестерпимой борью, и отшатнувшись в сторону, я мощным пинком опрокинул противника. Каждое движение и каждый вдох отзывались болью. А с каждым ударом сердца и каждой вытекающей каплей крови из раны я чувствовал, что слабею. Ёбаный костяк, зло прошипел я. Не удержавшись на ногах, упал на колени и, превозмогая боль, призвал кинжал и вонзил его во входное отверстие, оставшееся от попадания пули. Через кинжал прошел поток энергии, который на несколько секунд даже заглушил боль. Внимание, вы получили 314 WS. 62 из 200. Внимание. Вы получили 11-й уровень. 176 из 120. Дополнительно вам доступно два очка параметров. Почти ничего не соображая, я открыл окно параметров и вкинул в живучесть оба полученных очка в надежде, что повышение живучести сможет остановить кровотечение. Живучесть 80. Все мое тело прострелило волна боли, и меня поглотила тьма беспамятства.